Чурилья и Гуменья. Да много было в Киеве божьих церквей, а больше того по честных монастырей, а и не было чуднее благовещенья Христова, а у всякой церкви по два попа, бы по два попа, по два дьякона и по малому певчему подьячку, а у нашего Христова благовещенья честного. А было у нас где Иван по а гораздо. Где Иванушка он к заутренне звонить? Как бы русая лиса голову клонила, Пошла та чурилья к заутренне. Будто галицы летят, за ней старицы идут, По правую руку идут сорок девиц, Да по левую руку друга сорок, Позади ее девиц и сметы нет. Девицы становились опокрылосом, Чеснок чурилья в Вольтарь пошла. Запевали тут девицы четью петь, Запевали тут девицы стихи верхние, А поют они на крылусах мешаются, Не по-старому поют, усмехаются, Проговорит Чурилья-игуменья. А и Федор Дьяк, девей староста, А скоро походи ты по крылусам, Ты спроси, что поют девицы мешаются, А мешаются девицы усмехаются. А и Федор Дьяк стал их спрашивать. Ай старицы деви черницы, души красной девицы. А и что вы поете, сами мешаетесь, промежу собой девицы усмехаетесь. Ответ держат черницы души красной девицы. А и Федор Дьяк девей, староста, а сором сказать, грех утаить!» А и то поем девицы, мешаемся, промежу собой девицы усмехаемся. У нас нету дьяка запевальщика ай, молоды, стафиды Давыдьевны, а Иванушки-пономаря здесь же нет. А сказал он девей староста, а сказал чурилье-игуменье, то девицы поют-мешаются, промежу собой девицы усмехаются, нет у них дьяка-запевальщика, стафиды Давыдьевны, пономаря Иванушки. И сказала чурилье Гуминье: а ты, Федор-дьяк, девей староста. А скоро ты побеги по монастырю, скоро обойди триста келей, поищи ты стафиды Давыдьевны, а ли стафиды ей мало можется, а ли стоит она перед Богом молиться? А Федор Дьяк заскакал, забежал, а скоро побежал по монастырю, а скоро обходил триста келей, дошел до стафидины келейки, под окошечком огонек горит, огонек горит, караул стоит. А Федор Дьяк караул скрал. Караул и скрал, он в келью зашел. Он двери отворил и в келью зашел. А егой ты, Стафида Давыдьевна, ай царская ты богомольщица, ай ты же, княженецка, племянница. Не твое-то дело тонцей водить, а твое бо делу Богу молитесь, к заутреннетти. Бросалась стафида Давыдьевна, наливала стакан винца водки добрая, И другой медку сладкого. И пали ему старости ворезвы ноги, Выпей стакан зелена вина, Другой меду сладкого, И скажи чурилье и гуменье, Что мало стафиде можется, Едва душа в теле полуднует. А и тот-то Федор девей староста, он скоро пошел пошёл козаутриньи и сказал Чурилье-игуменье, что той, де старицы, Стафиды Давыдьевны, мало можется, едва ее душа полуднует. А и та-то Чурилья-игуменья, отпевши заутриньи, скоро поезжала по монастырю, и проехала триста келей, и доехала до Стафиды-кельицы, и взяла с собою питья добрая. И стала ее лечить пои.